Сергей Щепетов, род в о л к а глава пятая. т о м у времени, когда вода в реке полностью пришла в норму, жизнь на с т о я н к е можно сказать, наладилась. Семён соорудил не один-два шалаша. Спать под одной крышей с туземцем не хотелось совершенно, и он и з б а в и л себя от этой необходимости при первой же возможности. А дальше все пошло по знакомому кругу: костер, пища, сон. н о п р и б а в и л а с ь возня с телом, доставляющая массу положительных эмоций.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 лечь на брюхо и п о л з т и к нему, или просто подойти и оно не испугается, поскольку не пуганное. Именно так Семен и пытался сделать, бредя по степи примерно параллельно руслу реки на расстоянии около километра от кромки леса. Крупные животные не попадались, лишь у самого горизонта перемещались темные точки. И Семен решил, что это, наверное, кто-то солидный мамонт или носороги. В непосредственной же близости он видел зверушек, похожих на обычных северных оленей, каких-то небольших антилоп.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 Вел стада самец более чем солидных размеров, высотой в х о л к е не менее двух метров и с рогами размахом метра два-два с половиной. Когда с е м е н смог его хорошенько разглядеть и оценить размеры, у него возникло сильное подозрение, что он, пожалуй, погорячился, проявив интерес к этим животным. Наверное, это те самые большерогие олени, которые были когда-то очень распространены, а потом полностью вымерли вместе с мамонтами. В Аржцани не являлись объектом повседневной охоты.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 В конце концов Семён остановил свой выбор на юном бычке, который, впрочем, был размером с довольно крупного взрослого оленя из колхозного табуна. Стадо медленно перемещалось, ощипывая по пути траву. При длительном наблюдении оказалось, что движутся они не хаотично, соблюдая определенный порядок. Вожак впереди, самки за ним, образовав как бы о ц е п л е н и е внутри которого п а с е т с я молодняк. Трое подростков бродят где попало, стараясь только не приближаться к зарослям.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 Он сосредоточился на намеченной жертве и начал ее гипнотизировать. Прошло, наверное, минут пятнадцать, прежде чем Олень откликнулся на молчаливый призыв. Но ведь откликнулся! Он поднял голову и удивленно уставился на неподвижного человека. Они встретились взглядами, и и произошло почти чудо. Семен вдруг начал понимать его. Да-да, у м о з г у возникло нечто, что приблизительно можно было бы выразить такими словами. Какое странное н и ч т о Еда сейчас не очень интересна, может быть, подойти посмотреть? Да, да, страстно ответил Семен. Обязательно нужно подойти. Может быть, это имеет отношение к тому, чего всегда хочется. Очень нужно подойти. Мысленный контакт продолжался, наверно, е секунд десять, после чего Семен прервал его и обнаружил, что буквально взмок от п о т а требовал о срочно ь с осознать п р о и с ш е д ш е е Олень воспринял мой призыв, похоже, я даже смог проникнуть в его сознание.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 н т олень не двинулся к нему на п р я м и к Он продолжал п а с т и с ь перемещаясь туда-сюда, заинтересованно поглядывая иногда на Семена. Тем не менее расстояние сокращалось. Он был уже совсем близко. с е м ё н у казалось, что он чует уже не общий запах стада, а личный запах именно вот этого животного. В мыслях о л е н я появилось беспокойство. Может быть, опасность? Или все-таки ничто? Рядом нет своих, это не хорошо, не правильно. Все-таки опасность?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 Вожак еще выше поднял голову и издал короткий гортанный звук. Внимание, опасность небольшая. Все за мной. Когда движение стада стало достаточно целенаправленным, огромная олень остановился и оглянулся назад. Было уже довольно далеко, но Семену показалось, что Вожак посмотрел на него с большим сомнением. Раскалённый обруч сжал череп и мгновенно расплавив кости проник в мозг. Семен схватился руками за голову и повалился на землю лицом вниз. Впрочем, сознание он не потерял, лежал и к о р ч и л с я как полураздавленный червяк. Когда немного отпустило, Семен сел и первым делом р а з д е л с я до пояса, а потом натянул остатки куртки на голое тело. Его водолазка была насквозь мокрая от пота. Он подвигал правой рукой и пришел к выводу, что не позднее чем завтра мышцы и связки начнут дико болеть. Он не размялся перед б р о с к о м и, наверное, растянул. И надорвал себе все, что только можно. Ладно, обдумывать подробности и лечить последствия будем потом. Охота была удачной, но где же результат? Или это была еще не охота? Результат отсутствовал. в Дали п а с л и с ь о л е н и те же самые. Место, где с т о я л а его несостоявшаяся добыча, было отмечено несколькими пятнами крови. Семён пошёл было последу, но через пару сотен метров кровавые метки перестали встречаться. Черт побери, да я же ведь проткнул ему брюха! Наверное, н а с к в о з ь А где? Изумился Семен, но тут же сам себе все объяснил. Рана в брюшной полости безусловно с жизнью не совместима, но она оказалась заткнутой древком копья. Правоизлияние, конечно, есть, но оно внутреннее. Скорее всего, не один орган, чье повреждение вызывает немедленную смерть, не задет. Это, наверное, тот самый случай, когда надо идти за подранком, пока он не свалится, а потом добить. Может быть, он уже готов, и его просто нужно найти.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 Перепуганный до безумия, подранок уже почти встал на ноги, но последний пятиметровый не м е н ь ш е прыжок ему на спину, и олень уже лежит на боку, слабо дергая ногами в а г о н и и А над ним, поводя боками, стоит огромный волк п е л е с о в а т о с е р о й масти. Вот это да, п е ш и л Семен. И что ж теперь делать? Почему-то п е р в о й была мысль о том, что он таки лишился своей добычи. Это было настолько обидно, что Семен даже не вспомнил, что практически безоружен. и его собственная жизнь висит на волоске. Как же так? Столько усилий, полдня постепи топол, а этот прибежал на все готовенько, сволочь! Это моя добыча, подумал человек, совершенно забыв о своих новых способностях. Расплата была немедленной. Что? Волк повернулся всем корпусом. Он все еще тяжко дышал. Чья добыча? В отличие от оленей, волчьи мысли-образы читались очень о т ч е т л и в о А уж какая палитра эмоций!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 Последний момент Семён ушёл с линии атаки, нанёс секущий встречный ц е л я с ь в нос. Кажется, попал. Зверь взрыкнул от боли и приземлился как-то боком, явно потеряв координацию. Этого мгновения растерянности хватило для ещё одного удара, прямого рубящего поперек морды на уровне глаз. Потом мозг Семёна отключился, как это не раз бывало в спаррингах с очень сильными противниками, и тело действовало самом. Человек как бы сам превратился в зверя.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 Однако п р о т и в н и к оказался слишком тяжел, полностью прокрутить его Семену не удалось. Один конец посоха пришлось выпустить. Яростно всхрапнув, волку п а л на бок. Чтобы совсем не расстаться с оружием, Семену тоже пришлось падать. Он рванул на себя палку, сделал кувырок и вскочил на ноги, как раз вовремя, чтобы встретить новую атаку горизонтальным рубящим в приоткрытую пасть. Зверь сомкнул челюсти на конце посоха, Семен рванул и... и все кончилось. Волк стоял, опустив голову к самой земле, и делал судорожные движения, похожие на кашель. р а з м о ш н о й широкий сверху, в основании черепа еще один и еще. Семен долго стоял над трупом, широко расставив ноги, опершись двумя руками на посох. Длинный, наверно е метр полтора, да еще хвост полметра. Лапы высокие, сильные. Морда широкая, вытянутая. Уши остроконечные. В передней части спины потемнение такое седло. Шерсть пушистая.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 Он же не бог весь какой мастер, тогда почему мертв волка не человек? Беглое обследование поверженного противника позволило сделать общий вывод: чудовищно повезло опять. Вероятно, первый же сильный удар р а з м о ж и л волку, точнее волчице, кончик носа, заставив ее дышать пастью. Во время последней атаки Семен вышиб ей клык, который проскочил в дыхательное горло. Зверь попросту подавился собственным зубом. Бывает же такое.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 Чтобы не пришли падальщики, не задумываясь, ответил Семен. Не придут, здесь мама. Не понял, в з в ы л в голос человек. Это еще кто? Я? последовал молчаливый ответ. Господи, избави, сохрани, попытался молиться Семен. Сил моих больше нет. Может быть, хватит а. Если без этого нельзя, то давай отложим на завтра. Не видимый собеседник был явно не тем, к кому человек обратился с просьбой. Его реакция казалась странной: недоумение и удивление.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 Да-да, конечно. Охотно согласились с ним. Ты маму убил. Семен еще не придумал, каким термином обозначить то, что воспринимает его мозг мыслиобразы, мыслифразы. Уж во всяком случае никак не слова. Это он сам пытается зачем-то переводить на слова чужие п о с л а н и я а их требуется очень много для описания самого простенького мыслиобраза. м е л ь к н у в ш е г о в сознании. И самое главное, сколько не с т а р а й с я полного соответствия все равно не получается.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 Зверек поглядывал на него, спрятавшись за трупом волчицы. Первым порывом было встать и подойти, но Семен вовремя сдержался. "Иди сюда", позвал он. "Там воняет, очень неприятный запах. Костер не нравится", сообразил Семен и приказал: "Ко мне". Волчонок подошел и уселся в метрах в трех от костра, подальше от дыма. Было н размером с некрупную овчарку, чуть более темной масти, чем мать. Что мне с тобой делать? – спросил Семен вслух. Не понял, был молчаливый ответ. Впрочем, не совсем молчаливый. з в е р е к издал тихое удивленное урчание. Кажется, проблема не в том, что вопрос задан вслух, а в том, что он риторический догадался Семен. Будь, как говорится, попроще, к тебе потянутся. В данном случае волки. Ладно. Здесь, тут вокруг близко. Вода есть, есть. Веди, следуй за мной. В волчьем понимании близко казалось добрых километра полтора, правда другого выхода все равно не было. Не мучиться же жаждой до утра. Уже почти стемнело. Семен понял, что дров набрать на всю ночь не успеет и решил с этим смириться. Совсем не факт, что огонь кого то отпугнет. С другой стороны, волчонок не такой уж и маленький, но опасности не чувствует. Да и кого, собственно, бояться волку в ночной степи, льва или тигра? Не тот, н и другой, кажется, волками не питаются, разве что с большой голодухи. Была не была, где как говорится наш не пропадала. Лишь бы этот щенок не загрыз меня спящего, и чего он ко мне привязался. Обратной дороги в темноте он ни за что бы не нашел, но волчонок безошибочно вывел его к туше оленя. Первым делом Семен о ж и в и л костер, на ощупь р о з р е з а л шкуру, отпластал кусок мяса и начал его обжаривать. Волчонок находился где то рядом, но на освещенное пространство не выходил. Время от времени Семен получал от него невнятные мысли послания. эта к у ю смесь невысказанной просьбы недоумения и легкой обиды. В конце концов человек не выдержал и, углядев в темноте светящиеся зрачки, спросил: "В чем дело? Что хочешь? Есть? Ешь? Разве тебе запрещаю?" удивился Семен. "Ты не разрешал, а теперь вспышка радости разрешил." с к о р е от т у ш и донеслось довольное урчание, даже повизгивание. "Нет, наверное, не загрызет", подумал Семен, пытаясь изобразить из остатков травы что-то вроде подушки.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 Ты спишь? – спросил он пустоту. с п л ю последовал ответ. Кто был ночью? с о б а к и И ушли. Спи, разрешил Семен и начал вставать. Ему пришлось проделать целый разминочный комплекс, чтобы заставить тело хоть как-то слушаться. А труды впереди ждали немалые. К полу дню Семен закончил процесс обдирания и потрошения. После чего осмотрел себя. Хорош.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 А еще лучше промышленный холодильник. Гора соли, к о п т и л ь н я А как это мясо таскать? Отрезать ногу, взвалить на плечо и нести? А в ней, между прочим, к о с т ь совсем не м а л е н ь к а е И всякие хрящи, связки, которые пойдут в отходы, а это далеко не один килограмм. Выход — нарезать мякоти. А как ее тащить без тары? Ну примерно как ведро воды без ведра. Кроме того, есть еще одна маленькая деталь.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 Тюки он сложил немного мяса и сухожилий, чтобы общий вес каждого получился килограммов по пятнадцать. Эти тюки он закрепил на концах посоха, а сам посох пристроил на плечах как карамысло. Все остальное пришлось бросить. Жалко, д о Слюса? Что делать? Правда, он и тут чуть не сделал г л у п о с т ь забыл снять камус. Вот уж что нужно было забрать в первую очередь: шкура с о л е н и х г о л е н е й самая прочная, а если и можно из чего-то сделать обувь, то именно из нее.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 У Семена возникло подозрение, он решил его проверить. Что ты будешь делать завтра? Не понимаю. Так и есть, удивился Семен. Он помнит прошлое, накапливает какой-то опыт, а будущего для него не существует. По видимому, возраст, когда инстинкт заставит его влиться в стаи, у него еще не наступил, и он должен за кем-то идти, хотя, наверное, уже может прокормиться сам. Но при чем тут я? Он же не цыпленок, утёнок, чтобы воспринимать как родительницу.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 что думать вперед тот не умеет и прервал контакт. До своего лагеря Семен добрался только во второй половине следующего дня. Здесь ничего не изменилось, разве что туземец успел изрядно о б г а д и т ь с я Миска с водой, которую Семен поставил рядом с ним, так и осталась нетронутой. В ловушке оказались пять карасей, но один из них сбежал при приближении хозяина. Раколовки были пустыми, поскольку р а к и всю тухлятину с о ж р а л и и расползлись по своим делам.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 этот кусок звериной кожи с шерстью способен превратить жизнь владельца в кошмар. то он засыхает и трескается, то наоборот мокнет, подгнивает и мерзко воняет. а потом, как финальный аккорд, начинает вываливаться шерсть. но допустим все это выменовали и что? что вы будете делать в своих х р у щ е б е соленей, например, шкурой? на пол положите. у о л е н и между прочим, волос трубчатый, потому ломкий. он механического воздействия практически не переносит. а как же чукотские кухлянки? А вот так и стерлась. Однако надо новую ушить. Кроме того, дополнительная гигиена. Обломанный волос на коже скатывается с потом и грязью и осыпается вниз, слегка очищая тело носителя одежды. В общем, выделка шкуры – это не забава для городского человека, к о т о р ы й можно развлечь себя после работы. Вот ему Семену приспичило не шутя, еще пара походов через лес, и он останется голым. Теоретически это несмертельно.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 Можно подойти к проблеме и с другой стороны. Помнится, учительница в школе безапелляционным тоном объясняла, что одежду люди изобрели для борьбы с холодом, а вот в свете последних, да и предпоследних научных данных оказывается, что т а к и нет, не для этого. То, что можно уже считать одеждой, было и запретено в краях, где одеваться вообще не зачем. Тепло круглый год. Все эти обвязки и повязки носителям доставляли только неудобства. Спрашивается тогда, зачем?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 У них, видите ли, принципы, которыми они не хотят поступаться. И почему-то такие люди вызывают уважение больше, чем суровые и неприхотливые мужчины, которые, попав в тайгу, перестают мыться, бриться, стирать портянки и снимать на н о ч ь т е л о г р и г Что-то, наверное, в этих принципах есть, а? Путь вниз легок и быстро. Возвращаясь к и м е ю щ и м с я в наличии баранам, можно сделать заключение: наверное, стоит потренироваться обходиться без одежды, н у у ж во всяком случае не потому, что ее нет.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 С другой стороны, кратковременная отмочка никак не повредит. Придя к столь глубоко мысленному и научно обоснованному выводу, Семён загрузил шкуры в реку, придавил их камнями, чтобы не всплыли, и отправился в лес за колышками. Он н а с т р о г а л их целую о хапку, вернулся к костру и занялся решением следующей проблемы. Рамы у него нет, делать её хлопотно. Значит, растяжка будет производиться на земле.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 Операция отняла много времени, но он уже имел н е к о т о р ы е представление о том, как в этом мире приходится расплачиваться за небрежность и торопливость. Семен не поленился даже натаскать песку с берега, чтобы засыпать оставшиеся после камней ямки. В конце концов он решил, что лучше уже не будет, и пошел вытаскивать из воды шкуры. Вытащил, кое-как слил и отжал воду, р а с с т е л и л на площадке шерстью вниз и собрался уже забить в край п е р в ы й колышек, да призадумался.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 Не говоря уже о м и з д р е н и и е с л и и до м и з д р ы т о не сразу доберешься. Ох, ох, ох! Семен закинул волчью шкуру как более ценную обратно в реку, а оленю перекинул через седалищное бревно у костра и принялся ножом счищать остатки сала и мяса. Он занимался этим час, два, три, может быть и четыре. Потом достал волчью шкуру и начал все сначала. А он уже устал материться магу себя. Что стоило чуть больше постараться при свеживании т у ш и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 В общем, не многие из городских могут после этого есть мясо, уж какая там шкура. А ведь я в с а д и л оленю копьё именно в живот, и он долго жил после этого. А теперь представьте, что во время разделки вот такой т у ш и вам п р и с п и ч и л о справить нужду, что тогда? А вот Руслан Иванов на вайке вавами, -ва освеживав тушу и разобрав её по суставчикам, вообще сумел не испачкаться. В том смысле, что одежда его грязнее не стала, а руки он вытер мх. о Опыт тысячелетий, блин, горелый. Шкура она ведь как снимается: делаешь ш к у р о в ы е надрез ы вокруг шеи на ногах выше голеней, потом разрезы по внутренней стороне ног от голеней до середины живота или груди, затем соединяешь их сквозным разрезом от паха до шеи. И не дай бог в этот момент прорезать п а ш и н у тонкий слой мышц живота. У травоядных животы вечно раздуты, там такое давление, что короче вам хватит. л е з в и е должно идти не снаружи.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 или заваливает с камнями просто из вежливости, чтобы охот инспектор не подумал, что его не уважают, т совсем не б о я т с я А теперь все то же самое, но условия игры меняются. Шкура вам нужна позарез, и снимать ее нужно чисто изнутри и снаружи, потому что кровь и все остальное с меха удалять очень трудно. И при этом у т у ш и пробит бок, целостность брюшной полости нарушена со всеми гм... вытекающими последствиями.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 Именно она, будучи неснятой, превращает засохшую шкуру в подобие картона, который ломается и трескается при малейшей нагрузке. А в мокром виде все это протухает, соли не соли. В общем, со шкуры ее надо удалять, во чтобы т о н и стало. А чем? Обычный нож тут мало пригоден, только л и ш н и х дырек н а д е л а е ш ь Нужен скребок, каменный. Семен собрал и переколотил кучу камней, потом отобрал все осколки.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 Но передумал. Зачем? Такая игла предназначена не для прокалывания, а для протаскивания нитки сквозь уже готовую дырку. т в е р д о ей быть н и к чему. Еще не дай бог сломается. То, что жить теперь придется без штанов, было ясно с самого начала. Во-первых, штаны и з д е л и я сложные, а п о л ь з о т него пока нет морозов. Сомнительно. Откуда пошла такая мода? Вообще непонятно.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 Никаких утепленных зимних портоков отродясь не водилось. В х о л о д а надевались длинные тулупы, в крайнем выражении до пят. С учетом всех этих соображений Семен решил ограничиться одной рубахой такой длины, какой позволяют размеры волчьей шкуры. Получалось чуть выше колен, а сама конструкция что-то вроде южноамериканского понча, только сшитая по бокам. После некоторых размышлений Семен сделал разрез на груди от горла до уровня солнечного сплетения и прошнуровал его ремешком.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 к а к на бегури з в и л и с ь голые и босые, чернокожие ребятишки. Топ, почему они прыгали и бегали, представлял собой коралловый риф, несколько шагов по которому превращали в лохмоть любую европейскую обувь. Что ж, наверное, так бывает. В деревне, куда в детстве возили на лето, я единственный из пацанов бегал в кедах или сандалиях. За это меня долго не хотели признавать своим. Местные т а к о й р о с к о ш и себе позволить не могли. И все же, и все же, чтобы жить, нужно функционировать. А как это сделать, если постоянно выбирать место, куда поставить ногу при следующем шаге? Наверное, можно привыкнуть, но хватит ли жизни на это? Значит, вариантов нет. Обувь нужна. Чему нас учит мудрость истории, опыт народов? Да, честно говоря, радостного в этом о п ы т е мало. Во все века обувь была самым сложным и дорогим элементом человеческой экипировки. Наличие сапогу п р о с т о г в д и н а являлось знаком к р у т и з н ы но Бог с ними с сапогами. А что там следует за босой ногой в историческом смысле? Лапоть, конечно. Лапоть – это такая штука излыка, которую приличные люди щи не хлебают. А хоть бы и хлебали! Все или почти все видели данный предмет в качестве сувенира или музейного экспоната. А кто видел живого человека, будто его в лапте? Как их надевают? Как крепят к ноге? Они вообще для чего предназначены? Для зимы или все погодные? Они с подошвой или без? В национальной российской иерархии ниже лапотника стоит только б о с я к Почему это? Специалистам, наверное, история лапти известна досконально, а вот не специалист может предположить, что лапти предназначались в основном для ношения зимой, за отсутствием с а п о г или валенок. Летом же они, наверное, являлись праздничной обувью, которую выйдя за околицу снимали и вешали на плечо. Вывод: данная обувь придумана не от хорошей жизни, и вряд ли в ней удобно бегать и прыгать. И это при том, что сам лапоть представляет собой прямо таки чудо плетения. Чтобы такое изобразить, нужно не только знать, как это делается, но и уметь. Получается, что в данной ситуации вчинка выделки не стоит. А что есть еще из этой серии? ч у н и Те же лапти только веревочные. А еще деревянные башмаки средневековых скандинавов. Дощечки с ремешками восточных монахов. Все это не обувь, а какая-то имитация. Настоящая обувка делается из кожи. Это прежде всего сапоги: подошва, верх, г о л е н и щ е Все три элемента в данных условиях весьма трудны для исполнения, а проблема их соединения вообще кажется неразрешимой. Тарбаса, унты, бакаре и прочие вариации на ту же тему. Вот интересно, а в чем, собственно, лесные и тундровые народы ходили летом до того, как перешли на заводскую обувь белого человека? В облегченном варианте зимней? Почему-то на слуху только два варианта: мокасины и поршни. Коршни это что-то родное и делается, кажется, из цельного куска шкуры. Но вот как? Не могу вспомнить, потому что и вспоминать нечего, не знаю. А вот про чуждые нам м а к а с и н ы как это не смешно, кое-что известно. У индейцев они были двух видов: с твердой подошвой у равнинных племен, чтобы за бизонами бегать наверное, и шитые из одного куска замши у восточных, как у куперовского ч и н г а г у к а чтобы, значит, подкрадываться. Вот этот последний вариант, пожалуй, вполне приемлем.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 Итак, расстилаем, ставим сверху босую ногу, заворачиваем, отмечаем, отрезаем и сшиваем. Как-то это все подозрительно просто. К чему б э т а Тапочки действительно получились довольно быстро. Вид, правда, у них был еще тот. А чего вы хотите? Обратился Семен к отсутствующим членам приемной комиссии. Макасины положено шить из жам, из замши. А это высший продукт переработки кожи. Я, значит, буду эту самую замшу три дня делать, а тапочки может и дня не проживут без подметки же. Успокоив себя таким образом, он встал на ноги, прошелся, попрыгал, пробежался. Ощущения были, прям, скажем, от комфорта далекие. с м ё с сначала разволновался, а потом сообразил, что д е л о т у т пожалуй, не в качестве исполнения данной пары обуви. с т о п и ног привыкли к жесткой п о д о ш в е с в о й с т о т о р у ю мелкие неровности почвы не чувствуются.